Блюотер поймал парня в объятия и удержал его от падения, твердо поставив на ноги, прежде чем отпустить. — Пробило семь склянок, Джеффри, — сказал адмирал в полголоса. — Продержитесь еще с полчасика, а потом вступайте грезить во сне о своей любимой матушке. Прежде чем мальчик опомнился и был в состоянии поблагодарить своего командира, последний уже исчез. Глава двадцатая. Эпиграф. Однако ж в ярости он как кремень, капризен, как зима, и ненадежен, как хрупкий лед при зарождении дня. Вот почему за Норвом его следить нам нужно. Шекспир. Читатель вспомнит, что ветер не посвежел когда сэр Джервис Оукс сел свой баркас с намерением вывести флотилию в море. Поэтому ретроспективный взгляд на состояние погоды будет необходим для читателя, чтобы вернуть его память назад, а именно к тому времени, в которое наш долг требует принести его воображение. Вице-адмирал командовал флотилией, исходя из принципов, сильно отличавшихся от таковых Блюотера. В то время как последний оставлял столь многое но усмотрение командиров разных кораблей, его друг во все вникал сам. Он знал, что, забывая о мелочах службы, не добиться серьезного успеха, и его деятельный ум снисходил до всех этих мелочей в такой степени, которая подчас вызывала раздражение капитанов. Однако в целом он был достаточно внимателен в отношении той внушительной преграды на пути к излишней фамильярности и того важного источника жгучего недовольства в эскадре, каким является флотский этикет, чтобы предупреждать всякое серьезное непонимание, и в отношениях между ним и несколькими представителями знати под его началом преобладали наилучшие чувства. Возможно, то обстоятельства что он был боевым адмиралом, способствовало его внутреннему спокойствию, ибо бывало не раз замечено, что армии и флоты более терпимы командирам, предоставляющим им в избытке возможность проявить себя в бою с врагом, чем командирам, которые держат их в бездействии и меньше подвергают опасности. Постоянные стычки с противником как будто дают выход всем излишним склонностям к ссорам. Нельсон в определенной степени был образцом такого влияния в английском флоте. Сюфрен во французском и пребл. Сноска. Сюфрен, хотя и один из лучших морских капитанов, каких когда-либо знавала Франция, был человеком крайне суровым и очень грубых манер. Однако он, вероятно, был человеком из благородной семьи, поскольку его титул, Баи де Сюфрен проистекал из его звания мальтийского рыцаря. Особое обстоятельство связано со смертью этого достойного офицера, которое случилось незадолго до Французской революции, причем он исчез самым странным образом и неизвестно, где погребен. Предполагают, что он был убит одним из своих же офицеров в ночной стычке на улицах Парижа и что влияние друзей победителя... Было достаточно велико, чтобы не допустить расследования. Причину ссоры приписывают грубому обращению по службе. В гораздо большей мере, чем в любом из прочих случаев, в нашем собственном. При всех обстоятельствах большинство капитанов заметно меньше чувствовали себя командирами, когда сэр Джервис находился на борту или вблизи их кораблей. Зато когда он пребывал в каюте Плантагенетта, Мир между ними редко нарушался, и, в общем, его любили и охотно ему подчинялись. Может быть, Блю пользовался более стойкой симпатией, хотя вряд ли таким же уважением, и уж, конечно, его и в половину так не боялись. В данном случае вице-адмирал, объезжая свою флотилию, не мог не обнаружить то особое пристрастие, на которое мы намекнули. Проходя мимо одного из кораблей, он подал знак старшине своей шлюпки «Приказать шлюпочной команде сушить весла», — окликнул судно, а затем произошел следующий диалог. «Эй, на карнатике!» — крикнул адмирал. «Сэр!» — откликнулся палубный офицер, вскочив на шканцевую пушку и приподнимая шляпу. «Капитан Паркер на борту, сэр?» «На борту, сэр джеррис Позвать его, сэр?» кивка головой оказалось достаточно, чтобы вызвать капитана Паркера на палубу и к сходням, где он и его командир могли вести разговор, не затрудняя друг друга. «Как поживаете, капитан Паркер?» Верный признак, что сэр Джервис намеревался сделать выговор, иначе он обратился бы к нему просто Паркер. «Как поживаете, капитан Паркер?» «Сожалею, сэр, но я вижу, что ваше судно слишком зарывается носом. Оно будет противиться ветру, как же ребенок!» впервые почувствовавший узду, зарываясь носом то в одну, то в другую сторону. Вы же знаете, что я люблю сомкнутый строй и прямую кильваторную линию, сэр. — Я это хорошо знаю, сэр Джервис, — возразил Паркер. седовласый покладистый старик, прошедший боевой путь от Бакового до нынешнего почетного положения, хотя и смелый, как лев перед лицом врага, но испытывавший смертельный ужас перед всеми своими командирами но нам пришлось забрать с кормы больше воды, чем хотелось, из-за бухт тросов. Когда мы их переместим, то подберемся к бочкам на носу, и через неделю опять все будем в полном порядке, сэр. — Через неделю? Черт побери, сэр! — Так не пойдет, раз я ожидаю встречи с Довервеленом завтра. Наполните все ваши пустые бочки на корме соленой водой немедленно, а если этого окажется мало, то перетащите вперед часть ваших ядер. — Я хорошо знаю ваш корабль. Он хромает, как парень, у которого мозоли, так что башмак не должен жать нигде. — Очень хорошо, сэр Джервис. Корабль будет приведен в порядок как можно быстрее. Да, — Да-да, сэр. Именно этого я и жду от каждого корабля в любой момент. И тем более, когда мы готовы встретить врага. Я и говорю, Паркер, делая знак команде своей шлюпки, снова сушить весла. Я говорю, Паркер, мне известно, что вы любите свинину. Я пришлю вам ту, что Гэлли Гоу, по его словам, подобрал здесь на берегу, как только вернусь на борт. Парень обчищал все насесты в Деваншире на свой страх и риск. Сэр Джервис помахал рукой, Паркер заулыбался и отвесил благодарный поклон, и оба остались с чувством полнейшего взаиморасположения, несмотря на маленькую стычку, с которой начался их разговор. «Мистер Уильямсон», — сказал капитан Паркер своему первому лейтенанту, покидая сходни. «Вы слышали, что сказал главнокомандующий? И ему должно повиноваться. Я не думаю, что карнатик выбился бы из строя, даже если он немного взрывается носом. Но, тем не менее, наполните пустые бочки и осадите корабль на шесть дюймов с кормы». «Добрый малый этот старина Паркер», — говорил сэр Джервис своему интенданту, которого он прихватил по своей доброте, чтобы тот мог попасть на корабль. «Хотел бы я знать, как это он ухитрился притопить нос своего корабля эдаким манером. Я рад, что он идет вторым у меня за кормой, ибо уверен, что если бы я подошел к Шербуру, он бы следовал за мной нос в нос». «Да, славный малый этот Паркер и Локер». Это к одному из своих, тоже находящихся в шлюпке. — Позабудьтесь послать ему два отменных куска той свинины. — Эй, эй! Какого дьявола вытворяет этот лорд Морганик, королевский потомок с левой руки? Корабль выглядит словно манекен, впору натягивать на него камзол, либо всякие финтифлюшки. — Эй! На Ахилле!